Интерлюдия первая. Всевышняя, перед женщиной, окутанной тьмой и восседающей на троне, некогда принадлежащему королю Громану II, склонился один из черных ведунов. «Что произошло в тверде?» – ледяным голосом поинтересовалась женщина. «Ты, третий, отвечал за прорыв и дальнейший план. Как так получилось, что уничтожены два сильных одержимых и агент, и это не считая их прислужников и упырей?» «Всевышняя», — снова поклонившись, произнес мужчина, «моей вины в этом нет. Просто невероятно неудачное стечение обстоятельств. Провели отмеченных тьмой по четвертому плану Астры, Именно в этот момент на нашу беду рядом оказался боярин Воронцов, которого они и должны были уничтожить. Это просто запредельное невезение. Он вызвал местную стражу, которая первой вошла в дом. Люди погибли, не оказав сопротивления. Извен даже заполучил пару упырей, как называют их люди. Но ни о каком скрытном проникновении в город разговор уже не шел. План с тайной атакой на отмеченного сварогом провалился. Звену и всем, кого он успел протащить в город, пришлось спонтанно вступить в бой с боярином. Впустившие тьму долго отходят после подобного перехода, а их свита еще дольше. Поэтому массированной атаки сразу всеми силами не получилось, и цель сражалась с ними фактически по очереди. Звен сделал все, что мог. Наш осведомитель в городском совете передал полный отчет о том, что произошло в доме. Вывод – это просто крайне неудачное стечение обстоятельств. Бумаги – ледяным голосом потребовала женщина на троне. Черный ведун открыл папку, которую прижимал к груди и протянул несколько листов Всевышний. Все остальные в зале наблюдали за ней, не скрывая своего беспокойства. Они прекрасно знали, как посланница тьмы бывает жестока к тем, кто не оправдывает ее желаний. Несколько минут ее глаза бегали по строчкам донесения. Ну и почерк, наконец закончив и отложив листы на столик, стоящий рядом, произнесла она. «Больше я его видеть не хочу». «Как будет угодно, Всевышнее», поклонился черный ведун. «Я изучила вопрос», – заявила женщина и, оглядев собравшихся, добавила после тяжелой паузы. «Наказания не будет. Это действительно крайне нелепое стечение обстоятельств. Но, третий, если ты не выполнишь задачу и подведешь меня еще раз, тьма тебя не простит. Делай все, что в твоих силах, но отмеченный сворогом должен быть мертв». Черный ведун почтительно поклонился. «Да, Всевышняя, я понял. Больше не повторится». Наместница тьмы кивнула. «Вторая, подойди». Высокая женщина, окутанная тьмой, вышла из рядов адептов, собравшихся в зале и, достигнув трона, отвесила короткий, но вполне уважительный поклон. «Я довольна тобой, вторая». Убийство Латкринского короля и его семьи – это большой шаг. «Там смута, люди режут людей», – она усмехнулась, – «вместо того, чтобы воевать с нами. Готовьте орду низших, мы атакуем, как только артефакт накопит достаточное количество энергии, чтобы повесить великую тьму над землями этого жалкого людского королевства». Гул одобрения послышался со стороны собравшихся. «Слава великой тьме!» – произнесли черные хором и, не дожидаясь приказа, покинули зал. Сталь звякнула о сталь. Оружие у Константина было тяжелее. У графа на пять сантиметров длиннее. Он был опытным бойцом, а еще был уверен, что боярин ему не ровня – и даже не пользовался преимуществами, дарованными ему сферами, ведь наверняка он мог быть еще быстрее. Граф отбил самый первый быстрый выпад, на который Воронцов сделал ставку, легко и непринужденно. А затем его шпага каким-то образом обошла неуверенную защиту и черканула по левой щеке боярина. Со стороны зрителей, которых оказалось около сотни человек, прошел возбужденный вздох, Несколько дам вскрикнули. «Твою мать!» – прошепел Константин, разрывая дистанцию. «Да этот тварь меня на лоскуты порежет. Это не уволень барон. Это действительно мастер». Его тяжелая офицерская шпага порхала так, что Воронцов едва успевал отмахиваться. Кровь из пореза заливала белоснежную блузу. Левая сторона уже стала багровой. Удар. Сталь звенит о сталь. Константин смог снова отпрянуть, и выпад графа ушел в пустоту. Наблюдатели молчали, и только изредка слышались женские вскрики. Но бывший детектив чувствовал себя неуютно. Это напоминало ему фильмы про Колизей. Куча знати собралась посмотреть на бой двух людей, которые стараются выпустить друг другу кишки. Новый удар, на этот раз широкий, звякнул металл о металл, Это кончик шпаги, прочертив кровавую полосу на груди, столкнулся с оберегом сварога, которого противник, естественно, не мог видеть. Константин сделал какой-то неимоверный мах, которого сам от себя не ожидал, и граф не успел среагировать. По его белоснежной блузе на левом плече начало расплываться багровое пятно. Дружный вздох от толпы. Презрительная улыбка скользнула по губам бритера. Он отступил на шаг, прикрываясь клинком. Воронцов сделал то же, пытаясь прикинуть, как свалить противника, и не видел ни одного выхода. Тот ведь попытается его убить, а значит, будет добивающий удар. Сейчас на кону шкура Константина, которую уже дважды продырявили. Что ж, а если так? Спасительная мысль мелькнула в голове, и она выглядела здравой. «Он убьет тебя!» — закричала Юлия. «Нет!» — качнул головой боярин. «Не вмешивайся, и это приказ. Я знаю, что я делаю. Беляш, тебя это тоже касается. Обоим сидеть тихо и не отвлекать». «Да, хозяин!» — последовал немедленный ответ от прислужника. «Ты!» — начала боярышня возмущенно, но Воронцов уже отключился от этого отвлекающего, бесполезного диалога. Он хочет убить. Пускай убьет. Пускай поверит в свою победу. А там мы его и зарежем. Он кинулся в атаку, сделал широкий горизонтальный удар, сталь снова ударилась о сталь. А затем противник провел какой-то сложный прием. И скивона Константина отлетела на три шага, заскользив по мраморному отполированному полу. Мгновенный выпад, и шпага пронзает левое плечо Воронцова насквозь. Бывший детектив вскрикнул и, отшатнувшись, упал. Противник рванулся вперед, отводя клинок, как тариадор, добивающий быка. «Шаг! Еще один!» Воронцов скидывает правую руку, словно останавливая поединок. Выкрик из зала, но ничего уже нельзя изменить, ведь граф пришел его убить. «Нет!» – закричала в голове Юлия, понимая неотвратимость смерти Константина. Но приказа ослушаться не могла. Шпага, нацеленная в сердце, начала движение. Но именно в этот момент Воронцов позвал свой родовой меч обратно в руку, и тот возник всего лишь в пяти сантиметрах от груди графа. Даже выпад не понадобился. Враг сам налетел на выставленное оружие. Клинок вошел точно в сердце противника. Разгон сделал свое дело. Кончик меча показался из спины. Несколько секунд было тихо. Граф еще улыбался, но вот улыбка сошла с его лица. Оно исказилось гримасой. Шпага, так и не доставшая Воронцова, упала на каменный пол. Ноги бритера подкосились, и он завалился на бок. Константин, не обращая внимания на рев толпы, выдернул скивону и посмотрел в лицо врага. Обреченность, а в глазах ненависть. Захотелось плюнуть, но это было бы пренебрежением. «Тебе срочно нужны уроки по фехтованию», — заметила Юлия. Она ворчала, но Воронцов чувствовал в ее голосе облегчение и радость. «Вы правы, боярышня, вот только времени у меня нет». «Это верно», — согласилась собеседница. «Интересно, возникнет ли претензия к тебе по поводу поединка? Ты ведь победил не совсем честно». «Сейчас выясним», — усмехнулся Константин и посмотрел на подошедшего гвардейца. «Победа боярина Воронцова», — провозгласил он. «Поединок закончен». «Вот и ответ», — мысленно произнес Воронцов. «Что ж, думаю, Ставр подсуетился. Конечно, в кулуарах будут ходить слухи, но убит дуэлянт, так что официально мне не предъявят». «Не пугай меня так больше». Подойдя, попросила Лада. «Не буду», — отмахнулся Константин. «Он уже убрал скивону и теперь обдумывал, где бы найти бинты». Кровь стекала по левой руке и лилась на пол тонким ручейком. Воронцов покачнулся. Сходил, блин, на танцы. Прошипел он сквозь зубы и рухнул бы, если бы не парочка гвардейцев, которые подхватили его и отвели в сторону, где его дожидался лекарь. Во всяком случае, чемоданчик у него был точной копией того, что присутствовал на дуэли с бароном. «Садитесь, сейчас я приведу вас в порядок», — заверил мужичок и полез в сумку за каким-то снадобьем. «Будьте любезны, приведите», — морща произнёс Воронцов, откидываясь на спинку стула. «Мне через несколько часов в дорогу». «Ничего страшного», — заверил лекарь. «Главное, не утруждать руку. Раны не опасны. Сейчас подлечим. Боюсь, только шрам на щеке останется». Константин на это только хмыкнул. Его регенерация сделает свое дело. Никаких шрамов. Какой-то раствор из бутылки полился на рану на щеке, и он стиснул зубы. Так сильно защипало. «Да уж, неудачный прием получился».